Глава 6. Планета Дарк. Место гибели разведывательной группы экзобиологов. Подле вездехода сделали привал. Пока выбирались из ущелья, Скэтрин исчез в парализация, но в сознании она не приходила. Решили немного переждать: Это лучше, чем идти вслепую, не зная точного места посадки корабля экзобиологов. Накрапывает дождь. Из-за обилия низких пепельных облаков. Непонятно, ночь сейчас или день. Уровень освещенности практически не меняется. Царят постоянные сумерки. Пока вандалы Фогель еще раз осматривали окрестности, я уселся на плоский камень, открыл инвентарь. Надо изучить недавние находки. Бронескафандры мы сменили, расходников теперь достаточно. А вот вооружение группы оставляет желать лучшего. Реплицированные наниты распределились по броне, заполняя глубокие выщерблены. Внешняя нейросеть активна, но обмена данными между нами пока нет. Первым делом разбираю сломанный технологический сканер, отделяю блок постоянного запоминающего устройства, тестирую его. Многие чипы оплавлены, но информацию с них еще можно восстановить. Единственная проблема мне некуда ее скопировать, разве что в собственный расширитель сознания. А стоит ли. Объемы данных нешуточные. Так, посмотрим, что же тут хранится. Полная база данных клана технологов? Возможно, один из последних ее экземпляров, ведь станция Аргус разрушена. Копировать однозначно и немедленно вместе с модулем операционной системы сканера. В тот миг я не задумывался о последствиях, и лишь почувствовав острую, быстро нарастающую головную боль, Похватился, но поздно. Процесс уже начался. Нагрузка на мой рассудок выросла в разы. Пришлось форсировать работу метаболического импланта. Это позволило вернуть ясность мышления. И что делать? Остановить копирование? Н нет, надо продолжить. Другого такого шанса может и не представиться. Выдержу. Включил фоновый режим, прислушиваясь к ощущениям. Боль вроде бы поутихла. зато вдруг вспыхнуло острое чувство опасности. Ну, за последние дни мгновенное сканирование по сфере перешло в разряд машинальных действий. Так обычный человек бросает взгляд по сторонам, заслышав подозрительный шорох. Только я не шевелюсь и не дергаюсь, все происходит на ментальном уровне. Это вандал, пытается подкрасться ко мне в стелсе, нашел время для экспериментов. «Ну чего тебе?» «Как ты меня заметил?» — искренне удивился боец. «Я же был невидим». Его фигура приобрела материальность. «Говорил же, устройство недоработано. Маскирует лишь визуально». «Так ты энергоматрицу заметил?» Он любознателен и напорист. Я кивнул. «Жаль», — вздохнул вандал. «Ну хоть буду знать, а то ведь думал, проскользну мимо тебя без проблем». «Ладно, пойду взгляну, как там Кэтрин». Он направился к вездеходу, я же остался сидеть с трудом преодолевая внезапный приступ резкого головокружения. Перед мысленным взором мелькают схемы различных устройств. Нагрузка на нейронные сети подскочила до критического уровня. Метаболический имплант автоматически меняет расходники, поддерживая высокую скорость обмена веществ. Мой мозг потребляет все больше и больше ресурсов. Окружающее отдаляется, становится нечетким. Кажется, еще немного, и мир вообще исчезнет. Удар по психике сокрушительный. Мое сознание не справляется с обработкой данных. Информация захлестнула разум, грозя растворить его. Доступен новый навык. Технолог. Хотите принять? Секундная задержка. Движение зрачков. Подтверждение. Стало чуть-чуть легче, а вскоре выскочили новые сообщения. Вы изучили принципы усовершенствования ручных и интегрируемых вооружений. Получен второй уровень навыка технолог постоянный эффект интеллект плюс один, доступны для изучения системы легкой экипировки, системы силовой брони, системы тяжелых вооружений. Список на этом не заканчивается, пылающие строки плывут в окутавшей сознание тьме, дробятся на символы. Стоп, хватит. Копирование данных завершено, а их изучение подождет. Мысленная команда стерла багряную мглу, вернула полупрозрачные иконки интерфейса, пополнившиеся новым блоком пиктограмм. Индикатор мнемонической нагрузки медленно сползает вниз до приемлемых значений. Во рту ощущается отвратительный горечь. Теперь стоит мне задержать взгляд на каком-либо предмете, принадлежащем к миру техносферы, как обзор тут же застилают многочисленные данные. Убрать из автоматической активации вызов только по запросу. Мое сознание медленно проясняется. С удивлением замечаю Фогеля. Он сидит напротив, импульсный автомат положил на колени, настороженно поглядывает по сторонам. Заметив, что я пришел в себя, боец молча протянул мне флягу. Отщелкиваю, забрала, жадно пью. «В следующий раз предупреждай, если вздумаешь всякий хлам подключать к расширителю», — проворчал он. «Сканер-то неисправный, разве не заметил?» «Все нормально. Долго я медитировал. Сейчас, если не больше». «Помоги встать», — протягиваю руку, словно ничего и не случилось. скопированная в расширитель информация поистине бесценна. На первых порах использовать смогу только малую толику полученных знаний, в соответствии с уровнем развития навыка технолог, но главное, я выдержал его экстремальное получение». К нам подошел вандал. «Андр, Кэтри начнулась», — сообщил он. «Хочет с тобой поговорить». Кэтрин поджидала меня подле открытой грузовой рампы вездехода. Забрала ее гермошлем открыто. Девушка заметно нервничает, покусывает какую-то травинку. Я бы не стал так рисковать, но ей виднее. Все же экзобиолог 49 уровня. Не красавица, конечно, но симпатичная. Волосы темные. В чертах заметно отдаленное фамильное сходство с Ингмудом. Ну привет! В ответном взгляде холодное недоверие ко мне. Кто такой? Откуда взялся? Зачем спас? Вопросы предугадать легко. Привет. Она оценивает шмот, импланты, уровень развития, но не может прийти к определенному выводу. Не припоминаю тебя. Давно в игре? Три месяца. За спасение даже спасибо не скажешь? У тебя задание, холодно ответила Кэтрин. Боец проговорился. «Правда, что мой отец жив?» «Ну, в определенной степени. Давай я тебе все по порядку расскажу». Кэтрин выслушала меня молча, не перебивая. Как выяснилось, она понятия не имела о падении Аргуса и появлении в системе флота Евразии, но, узнав, даже бровью не повела. «Значит, ты должен доставить меня в этот оазис?» — холодно переспросила она. Знаешь, мы с отцом не особо-то ладили, а гибрид мне вообще никто. Ингмут не просто НПС. Основу его личности составляют настоящие нейрограммы. Он переживает за тебя. Мне наплевать, холодно отрезала Кэтрин. Страдает он или нет, мне без разницы. Понимаю, тебе надо завершить задание, но ничем не могу помочь. На жалость не дави, бесполезно. И вообще запомни. Я не квестовая непись. Ладно. Меня неприятно удивило ее поведение, но возразить нечего. Кэтрин игрок и вольна поступать, как хочет. Заставить ее не могу. И куда же ты теперь? Аргус разрушен, на Евразии не примут. Ну почему же не примут? Хорошие экзобиологи везде нужны. Особенно если я не с пустыми руками к корпам приду. Артефакт у тебя? Нет. но собираюсь его добыть. И думаю, ты мне поможешь». Она держится надменно, видимо, считает, что разница в 20 уровней дает ей право смотреть высоко. Цепочка заданий возрождения оазиса обновлена. Шаг третий. Помогите Кэтрин в поисках артефакта, способного создать оазис жизни на борту космической станции. Награда неизвестна, вариативна. Штраф за провал, отказ? Нет. Принять? Медлю с решением. Сбавь тон. У нас своих дел хватает. А что касается задания, не проблема. Мы тебя спасли, это факт. Не хочешь к отцу возвращаться? Заставлять не стану. Покажи ему запись. Разговора у нас явно не получается. С одной стороны, я ее понимаю. «Заявись сейчас игрок с заданием доставить меня к Джирду, тоже послал бы его куда подальше». «Хорошо, Андр, давай попробуем договориться». Кэтрин вдруг резко поменяла линию поведения. «Боюсь, одной мне не справиться. Помоги найти Созидатель. Взамен так и быть. Отправлюсь с тобой на станцию к гибриду. Сдашь квест, получишь награду, а дальше я уж как-нибудь сама разберусь». у меня в интерфейсе по прежнему настойчиво мигает запрос возрождение аазиса шаг третий принять да нет уже интереснее движением зрачков отвечаю да одного не пойму рейд всего из шести человек состоял нас было восемнадцать и где остальные в респаунах отправили пауки Нет, летающие ящеры. Кэтрин устало присела на помятый контейнер. Мы на трех вездеходах шли. Регион безопасный, никаких проблем не предвиделось. Терганы нам как снег на голову свалились. Теперь понимаю, все из-за орбитальных ударов. Незадолго до нападения мы видели вспышки у горизонта. Насторожились, конечно, но запускать зонды не стали. Мало ли, что там Доргиане устроили. Может, воюют. А может, оружие какое-то испытывают? Ну а потом небо облаками из пепла начало затягивать. Мы остановились. Решили все же разобраться, что происходит. Только начали частоты связи сканировать, и тут вдруг стаи ящеров летят низко, у многих крылья обожжены, раны свежие. Тергана очень опасные существа. Они обитают за тысячи километров отсюда. Охотясь, используют плевок кислоты. чтобы прожечь панцирь жертвы, — обстоятельно пояснила она. В общем, шансов у нас не было. Два вездехода они сразу же изувечили, а мы ему удалось сюда дотянуть. Мы бросили машину, попытались скрыться в ущелье, но там нарвались на Доуготов. Вот и вся история. Да, ящеров мы видели, тоже едва не встряли. Корабль-то ваш цел. Цел и надежно замаскирован. Без меня не найдешь. Кэтрин настроена на деловой лад, словно ей абсолютно наплевать на гибель рейда и глобальные игровые события, разворачивающиеся вокруг. Ну ладно, бизнес значит бизнес. Расскажи подробнее об артефакте. Как его найти? Зачем вам понадобилась буровая установка и продвинутый технологический сканер? Давай-давай, выкладывай. Вслепую я решение принимать не стану. «Созидатель опасен», — немного помедлив ответила девушка. «Мы не собирались его трогать. Хотели лишь отсканировать, создать подробную модель, чтобы спокойно во всем разобраться, а затем сконструировать аналогичные устройства. «Он спрятан под землей?» «Да, у этой локации есть уникальный данж. Там расположен древний научный комплекс. Тысячу лет назад его запечатали и предали забвению». «Почему?» Вот этого я в точности не знаю, в источниках нет ничего конкретного. То есть мы должны отыскать подземелье и пройти его? Нет, все намного проще. Надо лишь вернуться к моему кораблю, там есть еще один полностью укомплектованный вездеход. Район поиска мне известен. При помощи сейсмодатчиков мы установим точное местоположение главной постройки комплекса. Затем нам останется пробурить шурф, спустить в него сканер, и создать подробную модель артефакта. Как видишь, задача довольно простая. За исключением начавшихся миграций мобов. Да, нехотя признала Кэтрин. Риск есть. Причем немалый, поэтому у меня еще одно условие. Слушаю. Она с трудом сохранила невозмутимый вид. Здесь неподалеку расположена точка возрождения. Ее контролируют работорговцы. Я прокрутил для Кэтрин запись, сделанную разведзондом. Даргианский укрепрайон там разрушен. Прежде чем убраться с планеты, я хочу использовать твой корабль для штурмовки лагеря и освобождения пленников». «Какое тебе дело до работорговцев?» — она вскинула бровь. Наш друг ушел в респаун и, скорее всего, сейчас находится у них в плену. Это самый быстрый способ его освободить. «А тебя разве не волнует судьба погибших участников рейда? Они ведь тоже наверняка сидят там, в клетках!» Как мне показалось, участь соклановцев Кэтрин безразлично, но она не стала спорить, кивнула. «Хорошо, я принимаю твои условия. Как только найдем и отсканируем артефакт, заглянем к работорговцам и сразу же убираемся отсюда». «На станцию?» — уточнил я. «Да, к папе». Она скривилась. «Договорились. Принимай приглашение в группу. Это лишнее. Я сама по себе». «Ну, как хочешь. Пойду переговорю с парнями». Бойцы поджидали меня в сторонке. Заняли позицию среди скал, наблюдая за местностью. «Есть предложение». Я сразу перешел к делу. «Цепочка заданий обновилась?» Угу, вандал особым энтузиазмом не пылает. Помогите Кэтрин в поисках артефакта, способного создать оазис жизни на борту космической станции», процитировал он. «Награда за выполнение неизвестна и вариативна. Это устраивает?» «Ну, думаю, плюшки будут неплохие», согласился Фогель. «А сколько нам топать до ее корабля?» «По прямой километров пять, вот карта». Я скинул по сети новый маршрут, который вел к лесу, затем огибал холм и выводил к обширной поляне. «Кинет она нас», — обронил вандал. «С чего ты взял?» «Интуиция. Чувствую подвох, а в чем он, не пойму». «Ну, легко не будет. Из-за орбитальных ударов начались миграции мобов. Вкратце рассказываю, как погиб Рейд». «Значит, локация стала непредсказуемой?» — спросил Фогель. «Да, наиболее опасный участок равнина. В лесу, надеюсь, будет спокойнее. По крайней мере, от летающих тварей мы сможем скрыться. Я постараюсь убедить Кэтрин не повторять ошибку с вездеходом, а поднять корабль и отсканировать район поиска с воздуха. Думаю, если использовать антиграф, двигаться на малых высотах, то даргианские установки нас не засекут». «Ладно», — согласился вандал. Топать назад полсотни километров, да еще через горы, мне не очень-то хочется. Я тоже согласен, поддержал его Фогель. Альтернативы у нас, считай, нет. Вот только с оружием проблема. Здесь он прав. Кэтрин, выхожу на связь. Собираемся подле вездехода. Надо вооружиться. От тебя потребуется бафы на интеллект и выносливость. Против Экза предубеждений нет, откликнулась она. «Нет. Тогда без проблем. Этого добра хватает». «Ты что задумал?» — спросил Фогель, пока мы возвращались к подбитой машине. «У меня прокачались способности. Хочу их испробовать. Открываю характеристики, расходую два нераспределенных очка опыта, увеличивая уровень репликации». «А баф на выносливость — это чтобы не вырубиться? Метаболический корректор уже не справляется. Андр, доведешь себя...» Выдержу, я дружески похлопал его по плечу. Спасибо, конечно, но нормальное оружие нам действительно необходимо. Поравнялись с вездеходом, Кэтрин протянула мне картридж Сегза. Молча установил его в слот бронескафандра, дождался, пока метаболиты начнут действовать, затем реплицировал на ниты. Теперь я могу поддерживать четыре колонии наномашин, значит и само микророботов доступно четыре раза в сутки. Пышка, облако молекулярного тумана, удивленный взгляд Кэтрин, такой способности она еще не встречала. Я расстелил на земле кусок ткани, распорядился. Давайте сюда оружие и весь технологический лут. и Вандал выложили недавние трофеи. Неисправную даргианскую снайперскую винтовку, два импульсных автомата, различные детали и блоки, найденные подле вездехода и в логове доуготов. Я присел на корточки, сканирую. Базы данных клана технологов позволили опознать большинство инопланетных устройств, мысленно разделить их на компоненты, оценить пригодность к дальнейшему применению. Среди деталей нашлись электромагнитные ускорители, парочка активно гасящих отдачу демпферов, неисправный гравитек и кибернетический блок управления импульсом. Неплохо. Извлекаю из инвентаря найденную еще на космической станции перчатку ушедшего. Теперь, с получением и ростом навыков, мне стало понятно, как использовать уникальный предмет. Во взгляде Кэтрин читается удивление и растущее беспокойство. Чего это она вдруг испугалась? Вандал сипло дышит, заглядывая мне через плечо. Трехпалые детали экипировки не подходят мне по размеру и форме, но смело надеваю ее. Кэтрин непроизвольно отступила на шаг. Тонкий материал потек искажениями. Равномерно распределился по кисти моей правой руки. Часть вещества сформировала контактную группу. Теперь перчатка ушедшего получает питание от блока микроядерных батарей бронескафандра. Трансформация завершена. Условия для активации специальных возможностей выполнены. Вы получили предмет-модулятор. Класс редкий, неразрушимый. Постоянный эффект. Интеллект плюс один. Обучаемость плюс один. Чужие технологии плюс 2, Мнемотехника плюс один. Для одновременного использования вам теперь доступны пять колоний нанитов. При управлении нанороботами мнемоническая нагрузка снижена на 10%. Теперь вы можете создавать командные последовательности. Подробнее во вкладке «Мнемотехника». Чувствую легкое головокружение и болезненное покалывание в затылке. Вандал больше не заглядывает мне через плечо. Он тоже отступил на пару шагов. Фогель заметно побледнел, напряженно ожидая дальнейшего развития событий. От моих пальцев к горке деталей потянулись нити энергии. На ниты оплетают их словно струйки дыма. Я закрыл глаза, так удобнее работать, ничего не отвлекает. Отделяю ускорители импульса от двух неисправных даргианских устройств. Детали кружат в воздухе, будто невесомые, нагреваются, затем их окутывает вуаль микромашин. Слышно, как потрескивают нитевидные разряды. Ускорители видоизменяются, приобретая нужные мне характеристики. Затем на ниты транспортируют их к снайперской винтовке, устанавливают в мысленно указанных мною точках. Следующее усовершенствование – гасители отдачи. Я ощущаю жар. Новые компоненты оружия в буквальном смысле плавят металл, формируя для себя гнезда подключения. Резко пахнет озоном и гарью. Микророботы образуют прожилки, которые, остыв, станут цепями питания и управления. Прошло минут пять, прежде чем полупрозрачная модель создаваемого мною оружия окрасилась в ровный зеленый цвет. Тут же появилось сообщение. Вы создали уникальный предмет. Введите название. Навык мнемотехника увеличен на единицу. Навык «Технолог» увеличен на 2. Навык «Чужие технологии» увеличен на единицу. Вы получили новый уровень. У вас есть нераспределенные очки характеристик, навыков и способностей. Я шумно выдохнул и открыл глаза. Индикатор физической энергии, угрожающе просел в красную зону. Чувствую себя совершенно обессиленным, но результат того стоит. Мной ассимилирован артефакт ушедших, и с его помощью создано уникальное оружие. Кэтрин выглядит растерянной, поглядывает на меня с опаской. В глазах Фогеля и Вандала настороженность быстро сменяется любопытством. Взглянув на свое творение, я лишь устало усмехнулся. Довольно уродливая и громоздкая штуковина получилась. Вес пять с половиной килограмм. Детали вплавлены криво. Победа в конкурсе конструкторского дизайна мне явно не светит. Введите название. Надпись настойчиво мигает. Тесла-1. Мудрствовать нет сил. Читаю свойства. Винтовка Тесла-1. Класс оружия импульсное. Скорострельность 40 в минуту. Время перезарядки конденсаторов 15 полторы секунды. Урон полторы тысячи. Урон в секунду тысяча. Огонь очередями невозможен. Оружие существует в единичном экземпляре. Ремонту и восстановлению не подлежит. Прочность 750 из 750. Фогель, испробуй. Во что стрелять-то? Я осмотрелся. Вокруг лишь скалы, да покалеченный вездеход. Сам решай. Фогель взял в руки мое творение. Его бровь удивленно приподнялась. Прочел характеристики, но ничего переспрашивать не стал. Прицелился. Выстрел хлопнул негромко, сухо. А вот эффект от попадания заставил всех невольно пригнуться. Глыбу известняка разнесло в дымящийся щебень. Громыхнуло, словно во время грозы. Шумновато, однако. Зато отдачи нет. Полторы секунды на перезарядку ускорителей импульса, движение ствола и еще один выстрел. Из скалы метрах в тридцати от нас высекло всплеск пламени, вниз посыпались крупные обломки. «Обалдеть!» — у вандала челюсть отвисла. Он только и смог что восторженно выругаться. «Андр, мне бы такую, а?» Мы с тобой пока обойдемся обычными ИПК, я дружески хлопнул его по плечу. Обязательно сделаю и тебе, только не сию минуту. Кэтрин, поворачиваюсь к экс-биологу. Ты готова отправляться? Она в смятении. Думала, будет на нас покрикивать свысока, но теперь уже ни в чем не уверена. Да, готова. Девушка глянула на меня с вызовом, но тут же отвернулась, делая вид, что поправляет снаряжение. Непонятно мне ее поведение. До леса, вопреки опасениям, добрались за пару часов без особых происшествий. Места, прямо сказать, заповедные. Царство природы, совершенно нетронутые цивилизацией. Всю дорогу я осваивал встроенный в новую экипировку биосканер. Открывать себе еще одну способность не собираюсь. Разобраться бы с теми, что уже получил, но столкновение с доуготами выявило недостатки моего синапса. Вновь оказаться в уязвимом положении не хочу, Поэтому, пользуясь случаем, обучаю свой расширитель распознавать всякую живность. Погода немного улучшилась, в пепельной облачности появились прорехи. Мерклый свет сочится с небес, освещая наш путь. С момента крушения десантного модуля прошло уже 11 часов, по местному времени скоро наступит закат. Кэтрин шагает бодро, а реализм физических нагрузок ей не в новинку, как и мне. А вот вандал с Фогелем начинают заметно отставать. Уже и метаболиты не помогают. Выхожу на связь. «Кэтрин, вскоре придется остановиться. Надо поспать хотя бы несколько часов». «Доберемся до корабля, там и передохнем», — ответила она. «Нет, сделаем привал, я не преклонен. Сама ведь знаешь, без сна никак нельзя. Мы на ногах почти сутки». «Ну хорошо», — нехотя согласилась она. «Где предлагаешь остановиться?» «Отмечаю на карте холм, который мы собирались обогнуть». «Зачем на него взбираться?» — недоуменно переспросила она. «Обзор лучше, обороняться в случае чего будет легче. Да и руины там какие-то, хочу взглянуть». «Ладно, поступай, как знаешь». Бойцов мое решение откровенно обрадовало, они собрались силами, прибавили шаг. Лес встретил нас таинственным сумраком. Высокие лиственные деревья с раскидистыми кронами чищобы не образуют, а вот кустарниковый подлесок довольно густой, продираться сквозь него нелегко. Хорошо поблизости течет ручей. Пошли по руслу, постепенно забирая в гору. По склонам холма раскинулось редколесье, с удивлением внимая аналогиям, выхваченным из глубин памяти. Очертания ближайшего растения оконтурило зеленым. Затем появилась надпись. можжевельник. Кэтрин, ты знаешь эти растения? Нет, впервые вижу, и в базах данных их нет. Значит, образ для сравнения взят из моего подсознания, с удивлением посматриваю на величественные хвойники с узловатыми перекрученными стволами. Думаю, им по сотни лет не меньше. Место потрясающе красивое, под ногами пружинисто проминается фиолетовый мох, сквозь него пробиваются султанчики бледно-зеленой травы. Кое-где сизыми полянками стелится приземистый колючий кустарник. Его ветки густо облеплены продолговатыми желтыми ягодами. Среди могучих можжевельников действительно обнаружились руины каких-то древних построек. От большинства из них сохранились лишь фундаменты с невысокими огрызками стен, над которыми царит массивное двухэтажное здание, сложенное из грубо обработанных каменных блоков. внимательно отсканировал окрестности но датчики синапса не выявили никаких техногенных объектов исподволь наблюдая за кэтрин она присела на замшелый фрагмент древней кладки устало закрыла глаза кажется ее совершенно не интересуют эти руины отмеченные на карте гибрида как наиболее вероятная цель рейда экс -биологов. или она притворяется скрывая истинные чувства под маской усталого безразличия небо над нами разъяснило Солнце клонится к горизонту, вдалеке толкутся пепельные облака, красноватый свет прорывается между ними, падает наискось, высекает длинные тени. Вандал вскарабкался по выветренной стене на второй этаж руин, оценил позицию, открыл канал обмена данными. Окрестности просматриваются хорошо, на первом этаже есть несколько помещений, пол вымощен плетником, в стыках между камнями растет трава. Оконные проемы не широкие, больше похожи на бойницы. Решено, заночуем тут, а утром двинемся дальше. Все, устраиваемся на отдых. Я дежурю первым, меня сменит вандал. Затем заступает фогель. Кэтрин, мои датчики не показывают биологической опасности. Это как? Да, все верно, можем обойтись без герметизации и не тратить расходники. Стемнело быстро. Некоторое время я напряженно внимал показаниям датчиков, но вокруг на удивление спокойно, словно это место действительно предано забвению. Разная низкоуровневая живность держится от нас на почтительном удалении. Пока выдалась возможность, решил просмотреть полученные навыки и способности. Прежде чем распределять свободные очки, перешел во вкладку мнемотехника. Седьмой уровень навыка. Очень даже неплохо, учитывая разблокированную способность плазменная вспышка и новую доступную форму воплощения малый разведывательный зонд. Читаю информацию, касающуюся командных последовательностей. Теперь вы управляете пятью колониями нанитов, которые могут исполнять заранее составленные последовательности команд. Я задумался, нет никаких дополнительных подсказок или шаблонов. В сложившейся ситуации меня интересуют боевые возможности нанороботов. Открываю лог-файл схватки с доуготами. Повреждения, наносимые облаком молекулярного тумана, составляют 300 единиц урона каждую секунду. Для любых существ или механизмов, оказавшихся в радиусе 5 метров от эпицентра. Нет никаких исключений для союзников или нейтральных персонажей. Убойная штука. Жаль, что действует недолго. Воспроизводство нанитов стремительно потребляет энергию и вещество образовавшегося облака. Сравнить с дезинтеграцией пока не могу. Способность открывается на восьмом уровне репликации и требует, чтобы я освоил раздельное управление нанитами. Раздельное управление служит для минимизации потерь микромашин при производстве предметов или устройств. Колония не используется полностью. Выделяется лишь ее достаточная часть. Оставшиеся наниты при этом остаются активны, пока их число не сократится до сотни. Минимальное количество, необходимое для репликации. Разумно. Значит, дезинтеграция при ее умелом применении будет расходовать небольшое количество нанитов, уничтожая предметы, устройства и даже фрагменты препятствий. Заманчиво за одним но. Микромашинам требуется источник энергии. Хорошо, если моб оснащен накопителем, как в случае с сервом на космической станции. Не то снова выкладывай микроядерные батареи. Да уж, воистину, ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает без следа. Спросите, при чем тут командные последовательности? А мне в голову пришла интересная мысль. Взять, к примеру, плазменную вспышку. Бьюсь об заклад, процентов 80 выделяемой энергии пропадает впустую, Но за исключением случая, когда враги обступили тебя со всех сторон. А ведь ее можно использовать с применением простой последовательности команд. Первая плазменная вспышка. Второе — форма воплощения. К примеру, малый разведывательный зонт. При его создании наниты используют пропадающую в суе энергию. Снова мысленно возвращаюсь к дезинтеграции. Какой урон наносит способность, непонятно. Подсказок нет. Пока не откроешь ее, не узнаешь. Ладно, а что дает повышение уровня репликации? С каждым новым уровнем для воспроизводства микромашин вы расходуете на 2% меньше энергии. Ну теперь понятно: вкладываю 8 нераспределенных очков в способность репликации. Теперь расход энергии сократился на 16%. Отлично, осталось 2 очка. С их помощью. Я разблокировал раздельное управление на нитами и наконец-то смог взглянуть на подробные свойства дезинтеграции. Дезинтеграция уничтожает выбранный в качестве цели предмет живое существо либо механизм. При этом возникает раскаленное молекулярное облако, наносящее 500 единиц урона в секунду всему окружающему в радиусе 5 метров. С каждым новым уровнем способности урон увеличивается на 100. Радиус воздействия на 1 метр. Внимание! Способность дезинтеграция может быть использована для создания предметов и устройств из молекулярного облака с помощью команды «Форма воплощения». Есть! Похоже, я вплотную подобрался к ответу на вопрос, как воплощенный сумел создать призрачных рейдеров. Взял себе на заметку. В следующий раз надо обязательно повысить уровень созидательной способности. Тогда, дезинтегрировав врага, я смогу создать из молекулярного облака парочку боевых дронов как минимум. Но это в будущем, а сейчас я взглянул на часы. Пора будить вандала. Я долго не мог уснуть. Лежал, вдыхая ночную прохладу, прислушиваясь к звукам леса. После мрака и холода космических станций, терпкие, тревожные запахи чуждой планеты, пьянят, не надышишься. Раньше не замечал за собой трепетного отношения к природе. Все воспринималось исключительно на уровне игровых декораций, которые постепенно стали для меня единственной реальностью. Эх, как здорово было бы сейчас очутиться в заповедном эльфийском лесу. где кроны вековых деревьев заслоняют небо, в таинственном сумраке переплетаются лианы, по морщинистой коре ползет мох, а между корней журчат кристально чистые родниковые воды. Размечтался и не заметил, как подкралась дрема. В пьяных сумерках эльфийского леса течет неширокая река. Вдоль берега, почти касаясь ветвями воды, растут ивы. Тут много тихих заводей, куда золотистыми столбами пробиваются лучи полуденного солнца. В них кружит машкара, теплый ветер ерошит листву, мшистые коряги дают приют мелким зверушкам. Проходя по отлога песчаной косе, замечаю, как внимательные, настороженные глаза бусинки выглядывают из тьмы, беспокойно следят за мной. Присаживаюсь у кромки воды, снимаю перчатку, Кончиками пальцев касаюсь зеркальной поверхности заводи. Вода прохладная, чистая. Зачерпываю ее ладонью, пью, восстанавливая силы. Пожалуй, сегодня к вечеру дойду до Мальгейма, а сейчас можно немного передохнуть. Эти места хорошо знакомы, опасаться нечего. Локация довольно спокойная. Снимаю перевязь. Озорной солнечный лучик змейкой скользнул по серебряной инкрустации ремешков, крепящих ножны меча. Хочу искупаться. Недавнее приобретение, нейроимплантат полностью изменил реальность, наполнил мир новыми ощущениями. Я словно вернулся во времена юности, скинул бремя прожитых лет и снова радуюсь каждому шагу, каждому открытию. Все краски мира теперь со мной. Доспехи кладу повыше, на траву, где на них не налипнет песок. Едва слышный шорох, похожий на слабое дыхание ветра, заставил меня оглянуться. Клинок, выкованный из лунной стали, спокойно дремлет в ножнах. За полосой прибрежной растительности царит глухая тишь. Почудилось? А что это за странный лаз под корнями ива? И обрыв берега, которого минуту назад уж точно не было?» Веская тьма сочится оттуда. Проглядеть такое я точно не мог. А реальность внезапно исказилась. Во мраке затеплялся огонек. Он робко манит меня, то разгораясь, то становясь едва заметным. Почему-то вдруг начало щемить сердце. Вопреки обыкновению медлю, не хватаюсь за оружие. Словно знаю наперед, опасности нет. Золотистые бы света угасли. Лютым холодом повеяло со стороны леса. Тяжелые темные воды реки покрылись свинцовой рябью мелких волн. Деревья вдруг проросли металлом, фиолетовые отблески скользнули по морщинистой коре. Хрустальный купол небес осыпало звездами, а вот пугающая тьма стала не такой уж вязкой и враждебной. Она теперь теплее, чем все окружающее. «Иду туда». Густое сплетение корней в миг изменяется. Теперь я вижу провода. Спутанные, обгоревшие. Еще один шаг, и узкий лаз обрывается тупиком. Выпуклый люк гермозатвора преградил путь, а робкий огонек, что заманил сюда, обернулся едва теплящейся искрой индикации на панели доступа. Машинально прикладываю ладонь к сканеру, слышу тонкий ноющий звук. Затем глухое и мощное движение приводов с гулкой вибрацией смещает преграду в бок. Вхожу в отсек. Подкольчужная рубаха льнет к телу, обтягивает мышцы, трансформируясь в эластичный пилотажный костюм. На моих запястьях вдруг появляются вшитые в ткань компьютерные шлейфы с поблескивающими разъемами. Одна реальность плавно перетекла в другую. Так почему же я не удивлен? Не понимаю своего спокойствия. Отсек небольшой, одну из стен занимает экран, транслирующий панораму космоса. Вижу коричневатый шар у иронга россыпи звезд. Мрак и холод постепенно въедаются в душу. Если честно, они уже достали, и я отвернулся, рассматривая обстановку помещения. На столике подле кровати тускло поблескивает изящными звеньями расстегнутый браслет личного нанокомпа. В открытой шкатулке горкой украшение из карганита, подле статуэтка танцующей дроу, вещица явно из другого мира, дорогая как память. Два кресла с высокими спинками повернуты друг к другу. Между ними еще один столик, на нем ваза с фруктами. Капельки влаги видны на бархатистой кожуре продолговатых плодов. Такие выращивали в единственной оранжерее Аргуса. Справа от двери в нишу утоплен пилотажный симулятор. Слева тренажер для физических упражнений. Сажусь в одно из кресел. Что-то грядет, я подсознательно жду развития событий, но все равно вздрагиваю, услышав легкие шаги. Леори, я непроизвольно привстал. Девушка меня не заметила. Она вошла и сразу взглянула на экран. Движением зрачков смахнула панораму космоса, включив другое изображение. Склоны холма, где остановилась наша группа, видны с высоты. Картинка четкая, суммированная по показаниям множества датчиков. Несколько секунд она пристально изучала окрестности, меняя ракурсы. Затем по губам девушки скользнула легкая улыбка, разгладившая черты. Никогда не видел ее такой красивой. Все спокойно, Андр. Леори обернулась, ее улыбка на миг погасла. Но тут же вновь робко тронула губы. Мы неотрывно смотрим в глаза друг другу, тонем в пучине чувств, о которых не успели сказать. Я знаю, утром буду вспоминать этот сон как дань погибшей мечте, помноженной на усталость. Даже сквозь дымку сновидения понимаю. Уже ничего не вернуть, но ее образ так близок, натурален, что грань реальности окончательно стирается, теряет смысл. Мы две нейроматрицы, две изявших оцифрованных души. Мы смотрим в глаза друг другу, многое сейчас понимая без слов. Ее губы дрожат, дыхание учащается. Это не сон и не явь. Мы на вершине высочайших технологий. Замерли, молчим, не смея шевельнуться, ибо вокруг пропасть. Беру ее за руку, наши пальцы сплетаются. Если падать, то вместе. Не успели. Мир внезапно прыснул трещинами. Ощущение смертельной опасности ударило, выталкивая меня прочь. Я резко проснулся, сел. Чувствую, как наниты плотнее прижались к телу. Похоже, я спятил, но в их движении ощущается нежность. Внешняя нейросеть активировала недоступную вам способность, создав дополнительный слой молекулярной защиты. Задание грани реальности обновлено. Вы вошли в прямой нейросенсорный контакт с матрицей сознания Леори. Шаг второй. Узнайте, что случилось с Леори. Безопасный лимит общения с внешней нейросетью 1 час в сутки. Ночь кружит над древними руинами. Тревожные запахи чуждой планеты щекочут нервы. Слышны протяжные клекочущие звуки. Я машинально сравниваю аудио. Местные зверушки не испуганы, заняты своими делами. Кажется, что островок природы Дарга, не затронутый орбитальными ударами, незыблем, огражден от истерзанного, враждебного мира какими-то чарами. Что же происходит? Рука машинально ищет оружие. Не могу определить. Опасность повсюду. Голос Леория прозвучал в сознании. Мне ко многому теперь придется привыкать. Вслушиваюсь. Ни хруста веток, ни звука шагов. Лишь посапывает Фогель. «Вандал, спишь на посту?» «Нет», — обиженно ответил боец. «Дай телеметрию». Я растолкал Фогеля, а сам присел под узкой бойницы. Вкратчиво прошелестел... Электромагнитный затвор и ПК. Перед мысленным взором пошла развертка данных. Вандал беспокойные моим вопросом, сканируют заросли у подножия холма, но под сенью разлапистых крон, среди кустарников подлеска, нет ничего примечательного. Вижу слабые термальные засечки. Вот среди бурелома проскользнула юрка и ящерица. Вспорхнула стайка птиц, маркеры нейтральной окраски распределились по веткам. Метрах в тридцати от нашего укрытия затаился Доргианский удав. Правее по склону петляет звериная тропа, ведущая к водопою. «Могу разведать», — шепот обжигает. «Отпустишь?» «Давай», — на всякий случай отдал под ее управление вторую колонию наномашин. И в сумерках на миг возникла фигура девушки. Наниты воплощаются в знакомом облике. Кэтрин сдавленно ойкнула. Фогель с перепуга едва не резанул очередью, но мираж уже и стаял. Микромашины туманной дымкой выплеснулись за окно. Андр, предупреждать надо. Что это было? Тихо ты. Случайная форма воплощения. Я сам в шоке от внезапной материализации образа. Потоки данных уже вливаются в рассудок. На нито образовали расширяющуюся сферу. Беззвучно и незримо скользят меж ветвями. От них невозможно укрыться, и как подтверждение тому, в сотне шагов от островка руин, вдруг появляется цепочка алых маркеров. Визуально там никого нет, но анализ сигнатур не оставляет сомнений, это Доргиани. Поясни, я сбился с мысленной речи на обычный шепот, чем снова привлек недоуменные взгляды Фогеля и Кэтрин. Нас окружили Доргиани, они в стелсе, готовы атаковать. Быстро оцениваю ситуацию. Отступать поздно. Кольцо вокруг холма уже сомкнулось. За первой цепочкой маркеров взморгнула еще одна алая россыпь. Транслирую данной группе, не понимая, что же привлекло Даргиан, Как они нас вычислили? Или случайно наткнулись, осматривая незатронутые орбитальными ударами участок местности? Как ты их заметил? Фогель часто и нервно сглатывает. Неважно. Думаете, что могло их привлечь? Вроде бы обращаюсь ко всем, но смотрю на Кэтрин. В недрах холма что-то есть, я уверен, но экзобиолог лишь испуганно молчит, да часто моргает. Кэтрин, включаю мнемонический приват, не тупи. Есть там вход в подземелье или нет? Есть, но туда нельзя, Андр. Почему? Не по нашим уровням, не выживем. Да нет тут ничего примечательного. — раздался по общей связи голос вандала. «Вижу парочку пустот под землей, кое-где выходы скал, лес да эти руины». «Что за пустоты?» — сразу заинтересовался я. «Похоже на какие-то старые подвалы. Точнее сказать не могу. Вот тут промойна у взгорка», — он передал изображение. «Земля осела». «Да, действительно, узкий лаз расположен среди кустарника. Куда он ведет, непонятно». Чуть глубже сканируется небольшая прямоугольная полость, от которой уходит недлинный тоннель, оканчивающий тупиком. Спрячемся там, я принял решение. Надеюсь, нас не заметит. Но даже если не сможем отсидеться, то в узком тоннеле дорогие они не смогут атаковать всеми силами, им придется протискиваться по одному. Вандал уже спустился со второго этажа руин, в мы пробрались к неприметному лазу, ведущему в затхлые глубины подземелья. «Взгляни, что внизу». Отдаю приказ Фогелю, жестом указываю Кэтрин ее позицию. Экзобиолог подчинилась неохотно, мое лидерство ей совсем не по душе. При существенной разнице в уровнях, лишь воспоминания о недавно пережитом сдерживают ее заносчивость. Все чисто, Фогель вынырнул из сумрака, присел, настороженно озираясь. «Точно говорю, старый подвал, из него ведет полузасыпанный ход». Метров пятнадцать в длину. Крепи ветхие, ненадежные. Затем небольшое расширение. Там каменные арки и тупик. Можно в самом начале тоннеля устроить небольшой обвал. Тогда нас точно не заметят. Расходников хватит на пару суток. Потом выберемся. Спускайтесь и спрячьтесь. Я еще немного понаблюдаю за даргианами. Хочу понять, что им тут надо. Зря только не рискуй, пробурчал вандал. Фогель нырнул во тьму, следом спустилась Кэтрин. Продолжаю наблюдать. Поведение Даргиан мне совершенно непонятно. Они не спешат подниматься к руинам, словно опасаются чего-то. Засечек на целевом мониторе все больше, но визуального контакта по-прежнему нет. Никто из противников не выходит из стелса, окружили холм, накапливаются у его подножия. Леори У меня, должно быть, крыша окончательно поехала. Обращаюсь к облаку нанитов по имени. Можешь дать больше информации? Попробую, Андр. Ее мысленный шепот горяч, прерывист. Она обернулась невесомым туманом, едва заметным маревом скользнула прочь, все дальше и дальше, пока в километре от возвышенности в поле моего зрения не попала группа низкорослых коренастых бойцов, еще не включивших маскировку. Все облачены в одинаковую тяжелую броню, инкрустированную витиеватым символом, похожим на трезубец. Раньше мне не приходилось сталкиваться с драгианским кланом адептов. Информация о них скудна и противоречива. Сгинувшие на планете Рейда докладывали о внезапных нападениях отлично подготовленных бойцов, успевали передать изображение, после чего связь прерывалась навсегда. Бегло просматриваю Вики. Адепты – элитные даргянские войны, поклоняющиеся ушедшим, как творцам всего сущего. По сути, своего мировоззрения схоже с нашим понятием паладин. Они – идеалисты, ревностно защищающие свою веру. Карганит почитают как священный металл. Техноартефакты возводят в ранг святынь, дарующих силу и покровительство высших сил. Леори, возвращайся. Я понял. Адепты явились сюда вовсе не из-за нас. И на островок уцелевшей природы Дарга им наплевать. Здесь ставки куда выше. Привлекать внимание или пытаться держать оборону бессмысленно. В сложившейся ситуации мы похожи на песчинку, случайно попавшую меж жерновов каких-то глобальных событий. Наниты вернулись, распределились по броне, образуя дополнительный защитный слой, Пиктограммы активации способностей я вывел в быстрый доступ, они теперь постоянно перед глазами, но не мешают восприятию. Быстро спускаюсь вниз. Подвал небольшой, стены и свод каменные, напитанные сыростью. С трудом протискиваюсь в полузасыпанный коридор, крепи подпоры деревянные, их покрывает бурая плесень. «Андр, ну что там?» — спросил Фогель. «Холм окружили адепты». Я добрался до небольшого расширения, похожего на перекресток подземных ходов. Осмотрелся. Ничего примечательного, невысокие каменные арки, за ними оползни земли. Кто они такие, искренне удивился тот. Элитные дергянские бойцы, мы им не интересны, пока на глаза не попадемся. Так что сидим тут тихо. Настойчиво мигает иконка привата, вызывает Кэтрин. Созрела для серьезного разговора? Слушаю тебя внимательно. Андр, что бы ни случилось, нам нельзя соваться в подземелье. Объясни почему. Я ведь уже сказала тебе человеческим языком. Созидатель крайне опасен. Управляющий им искин неисправен. Около тысячи лет назад даргианские исследователи нашли расположенный в пещере под холмами подземный исследовательский комплекс ушедших и по недомыслию включили артефакт. Записи той эпохи обрывочны. Расшифровывая их, нам удалось понять, что в результате появились чудовищные формы жизни. Они уничтожали все вокруг. Природа планеты гибла, на волю, кроме прочего, вырвались экзовирусы. Среди Даргиан началась пандемия. Здесь раньше возвышался храмовый комплекс. Так вот, его разрушили, а вокруг пещеры установили силовую защиту, не дающую монстрам вновь вырваться на волю. То есть, тысячу лет назад цивилизация Дарга была намного более развита, чем сейчас? Моему удивлению, нет границ. Безусловно, они регрессировали в результате той экологической катастрофы. Зачем же адепты сейчас окружили холм? Думаю, их клан сохранил коды доступа, позволяющие пройти защиту. По-твоему, они самоубийцы? Андр, адепты не понимают, с чем имеют дело. — воскликнула Кэтрин. — Сохранились верования, но не знания. — Поясни толком, чего же они хотят добиться. — Да неужели не ясно? — вспылила Кэтрин. — После орбитальных ударов, нанесенных флотом Евразии, гибель всего живого на Дарге — это лишь вопрос времени. Адепты наивно полагают, что, обратившись к древней святыне, смогут возродить природу своей планеты. Но пойми, в лучшем случае они погибнут... Как только пройдут защиту, в худшем выпустят на волю чудовищные формы жизни, в том числе и экзовирусы. Не выживет никто. Я глубоко задумался. Неужели гибрид выдал мне заранее невыполнимое задание? Или решение все же существует? Как показывает многолетняя игровая практика, нет непроходимых подземелий. Есть игроки, неспособные понять задумку разработчиков, заметить оставленные им подсказки. Среди оборудования вездехода я нашел сломанный технологический сканер. Он предназначался для изучения артефакта? Кэтрин кивнула и тут же удивленно переспросила, он что, при тебе?» Скажем так, мне удалось скопировать его основной модуль в свой расширитель сознания. Андр, для нас идеальным вариантом будет гибель адептов. Они рассчитывают пройти подземелье в стелсе. Не думаю, что это сработает. А что там за мобы? Есть информация? Нет, тысячу лет никто не бывал в этих пещерах. Мы нашли парочку изображений, сделанных от руки, но по ним сложно судить о тварях, охраняющих артефакт. Облик наверняка сильно мистифицирован. Послушай, нам нет смысла рисковать. Даже если адепты выживут в подземельях, Мы успеем определить точное местоположение Созидателя, пробить шурф и отсканировать артефакт, прежде чем они наделают глупостей. А тут откроется Филиолада, уточнил я. Ну а какая тебе-то разница? Снова вспылила Кэтрин. Как, по-твоему, сколько игроков сейчас на планете? Понятия не имею, и мне нет до них дела. Зато мне не все равно, если адепты пройдут подземелья, большинство игроков погибнут». «Ты понимаешь, о чем я говорю? Погибнут по-настоящему. Респаун привязан к Даргу. Надеюсь, слышала о Гиенне». «Некоторые вырвутся», — упавшим голосом выдавила Кэтрин. «И разнесут заразу. Мы не можем ничего сделать, Андр. Только не строй из себя героя, ладно? Не прокатит. Надо уходить отсюда, отсканировать артефакт, вырваться с планеты». и предупредить командование флота пусть блокируют Дарк, установят карантин и сбивают любой корабль, пытающийся стартовать. Милая девушка, практичная, расчетливая, подстать своему папаше. На реалии призрачного сервера смотрит здраво, розовые очки давно сняла. Вот только флот Евразии разбит, некому блокировать планету. Пока работает загадочное энергетическое оружие Даргиан, Ни станция, ни оставшиеся в резерве боевые корабли не рискнут приблизиться к орбитам. Я по-прежнему не врубаюсь в логику разработчиков. Сценарий для бета писала команда психов. Угробить колониальный флот при штурме планеты, затем выпустить экзобиологические формы жизни. Это нормально? Наверное, стоит пополнить список вводом в геймплей воплощенных и маниакальные стремления гибрида, Вознамерившегося создать рай в рамках отдельно взятой космической станции при помощи потенциально опасного артефакта, уже давно не соответствующего своему названию и предназначению. Лихо они сюжет закручивают, но что самое интересное, я оказался в эпицентре событий. Времени на размышления практически нет, цитнот одним словом: внять мольбам Кэтрин, но вот досада, по данным полученным от нанитов, Вокруг холма две линии оцепления. Уверен, в подземелье пойдет небольшая группа адептов, остальные останутся тут. Прорваться сквозь ряды элитных бойцов нам уж точно не по силам. А что мы реально можем предпринять? Засыпать вход и тихо сидеть тут в ожидании развязки? Леори? Да. У тебя есть навык мнемотехника? Конечно. Стальной туман какого уровня? Двенадцатого. Сможешь закрыть нас от систем обнаружения адептов? Смогу, но только на дистанции в 15-20 метров. Если подойдут ближе, то ничего не выйдет. У них отличное оборудование. Ситуация не из легких. Сможем ли мы незаметно просочиться через зацепление? Успеем ли отсканировать артефакт? В том, что это необходимо сделать, у меня нет никаких сомнений. Даже если адепты сейчас не преуспеют, им на смену придут другие отряды. и в конечном итоге данж будет пройден. У меня нет повода брать под сомнение слова Кэтрин. Если система Созидателя дали сбой, то произойдет катастрофа. Ее можно смягчить, либо предотвратить, только имея на руках подробные файлы сканирования. Не знаю, что собирается делать с ними Кэтрин, но лично я намереваюсь создать собственную копию, на основе которой можно будет воссоздать артефакт, разобраться в причине его неисправности. и в конечном итоге разработать вакцины против экзовирусов. Всем включить модули стелс. Я закрою нас облаком микромашин от драгианских систем обнаружения. Фогель, выбей пару опор, пусть вход в тоннель засыплет. Пока сидим тихо. Кэтрин немного расслабилась, решив, что ее аргументация безупречна, и подействовала на меня должным образом.